«Прекрасный человек, мистер Кролли», — заметил спасатель. «Да», — сказала я, — «позволит отсечь себе за мистера Двинтера правую руку». «Вы правы», — сказала я. «Маленький мальчик все еще прыгал по траве перед нами». «А когда водолаз вылезет обратно?» — спросил он. «Еще не скоро, сынок», — сказал спасатель. К нам направлялась женщина в полосатом розовом платье с сеткой для волос на голове. «Чарли! Чарли! Где ты?» звала она. «Вон твоя мама идет», — сказал спасатель. «Сейчас она тебе задаст». «А я видел водолаза, мама!» — закричал мальчик. Женщина кивнула нам и улыбнулась. Она меня не знала. Приехала из Керрита погулять и развлечься. «Ну, видно, ничего интересного нас больше не ждет», — сказала она. «Говорят, пароход еще не скоро снимут, смели». «Ждут, что скажет водолаз», — заметил спасатель. «Не представляю, как это люди могут спускаться под воду», — сказала женщина. «Им должны за это хорошо платить». «И платят», — сказал таможенник. «Хочу быть водолазом, мама», — сказал мальчик. «Спроси разрешения у папы, детка», — сказала женщина и засмеялась, обернувшись к нам. «Красивое здесь местечко, правда?» — обратилась она ко мне. «Решили устроить сегодня пикник». Откуда нам было знать, что поднимется такой туман, а вдобавок будет крушение? Мы как раз собирались возвращаться в Кэррит, когда эти ракеты взорвались чуть не у нас под носом. Я так и подскочила. «Ой, что это?» — спросила я у мужа. «Сигнал бедствия», — ответил он. «Давай останемся и посмотрим. Это интересно. Его сейчас отсюда и силком не вытащишь. Хуже, чем сын. Мне самой всего этого и даром не надо». «Да сейчас и не на что смотреть», — сказал спасатель. «Тут такой красивый лес кругом, наверное, частное владение». Спасатель неловко кашлянул и взглянул на меня. Я принялась жевать травинку, глядя в пространство. «Да, это частное владение», — сказал он. «Мой муж говорит, все эти большие поместья будут со временем нарезаны на куски и там построят дачи. Я бы не отказалась от дачки здесь, наверху, окнами на море. Хотя вряд ли мне понравилось бы в этих краях зимой». «Да нет, зимы здесь мягкие», — сказал спасатель. Я продолжала жевать травинку, мальчик все еще бегал вокруг нас. Спасатель посмотрел на часы, но «Ну, мне пора всего хорошего. Он приложил руку к фуражке и двинулся по дорожке, идущей к Кэрриту. «Пошли, Чарли, пойдем поищем папу», — позвала женщина. Она дружески кивнула мне и направилась к краю обрыва, мальчик следом за ней. Худой мужчина в шортах цвета хаки и яркой спортивной куртке помахал ей рукой. Они уселись у кустов утесника, и женщина принялась разворачивать бумажные пакеты с едой. «Ах, если бы я была не я! Если бы я могла присоединиться к ним!» Есть вместе с ними крутые яйца и сэндвичи с консервированным мясом, громко смеяться, болтать, а попозже вернуться в Келлит, шлепать босиком по воде вдоль берега, бежать на перегонки по отмелям до их дома и наесться за чаем креветок. Вместо этого мне надо возвращаться одной по лесу в Мендерли и ждать Максима. Я не знала, что мы скажем друг другу, как он станет смотреть на меня какой у него будет голос. Я продолжала сидеть на месте. Я не хотела есть. Я не думала о Ленче. Народу стало больше. Подходили все новые люди, чтобы посмотреть на пароход. Крушение было главным событием дня. Ни одного знакомого лица. Все отдыхающие из Кэтрита. Огромное зеркало моря было совершенно спокойно. Чайки больше не кружились над головой, они уселись на воду недалеко от судна. Появилось еще несколько прогулочных лодок. Для кэрритских лодочников это будет памятный день. Водолаз поднялся из воды и снова нырнул. Один из буксиров куда-то ушел, но второй был еще здесь. Опять показался водолаз, поднялся на серый катер, где был портовый инспектор» и катер двинулся в Кевит, забрав с собой еще несколько человек. Команда корабля стояла у поручней, кидая куски чайкам, а прогулочные лодки с отдыхающими медленно кружили вокруг.